Глава 50 Ренора. «Хорошо!» Который раз отвечала я на одно и то же наставление Сивала. Никаких нервов не хватит с ним общаться. Я уже мысленно была на балу и нетерпеливо постукивала изящной туфелькой по полу. «Ренора, прекрати вести себя как школьница перед выпускным. Это сборище лицемерных уродов, которые делают вид, что им есть дело до несчастных планет. На этих встречах заключаются совсем другие сделки». И к тебе будет пристальное внимание, ты поняла? Да, буркнула я. Отчитывает меня, словно папа перед первым танцем. Так и хотелось ответить, что приду до одиннадцати и коммуникатор не выпущу из рук. Повтори еще раз, что ты должна делать. Занудный голос Сивала навевал тоску. Мило улыбаться, не отходить от Сэма и при случае рассказывать про Такуту. Ни с кем не уединяться. Особо обратить внимание на Сакира и Мала. Постараться побольше быть рядом с ним. Он потенциальный опекун, и ты хочешь, чтобы комиссия выбрала именно его. Верно, умничка. А теперь встань и покрутись. Это пожалуйста. Величественно поднялась и прошлась по комнате. Длинное струящееся платье сидело идеально. Волосы элегантно убраны в прическу, простые украшения добавляли шеи изящности, а каблуки серебристых туфель делали мои ноги еще стройнее. Я была прекрасна и знала это. Тишина затянулась. Неужели отключился? «Сивал, ау!» «Ты великолепно. Голос был глухой и печальный. «Береги себя и будь на связи!» Сеанс прервался, и я осталась одна. Странное ощущение печали слегка мазнуло по душе и тут же ушло. «Не время грустить, меня ждет бал!» Еще раз полюбовалась собой в отражении и потренировала искреннюю улыбку. Что-то плохо стало получаться. Бросив это занятие, я вышла в коридор, где меня должен был ждать Сэм. Сразу его не узнала и чуть не прошла мимо. Одетый в элегантный черный костюм, выбритый и приглаженный, он не походил на самого себя. Короткие темные волосы, высокий лоб и надбровные дуги, всегда закрывающие светло-зеленые глаза, купе с красивыми губами и волевым подбородком, могли бы сделать его объектом пристального женского внимания. А он, оказывается, симпатичный мужчина. Кто бы мог подумать? Надо же, как одежда меняет человека. Стоило сменить форму охранника и причесаться, как сразу преобразился. Внезапно вспомнился Севал. Вот кому тоже пошел бы костюм. Все дамы провожали бы его обжигающими взглядами. И я была бы в их числе. Вздохнула. Что-то часто я думаю о нем в последнее время. Нужно заканчивать. И, собравшись силами, я продемонстрировала Сэму ту самую улыбку, что недавно тренировала у зеркала. Он стоял и молча рассматривал меня своими пронзительными глазами, и я впервые прочитала в них интерес. Затем он сделал жест в воздухе, обводя свои губы, и скривился. «Что, так плохо?» – обреченно спросила я. «Давай еще разок», – подбодрил он меня, скорчив смешную гримасу. Тихонько засмеялась и искренне ему улыбнулась. «Вот теперь то, что нужно. Запомнила? А то от твоей предыдущей улыбки меня чуть не сдуло потоком напряжения». Весело хмыкнула и подошла ближе. Сэм уже активно рылся в своих карманах, извлекая на свет все новые и новые вещи. Так, это мини-бластер, замаскированный под помаду. Держи. Сверхмощная сигналка. Если кто-то нападет, нажимай и бросай в сторону. Орать будет громко. Так, а здесь индивидуальное защитное силовое поле. А это... Сэм. Перебила я его, растерянно держа в руках сунутые мне предметы. Зачем? Мы же на светский прием идем, а не на войну. «Удивляюсь твоей беспечности. Вроде должно было хоть чему-нибудь тебя научить пребывание на Такуте», сказал Сэм, Мура глядя мне в лицо. «Ты залезла в берлогу к медведю и пытаешься выкрасть у него бочку с медом. Ты серьезно думаешь, что он отдаст ее добровольно? И даже не попробует оторвать тебе руки?» Опустила голову, понимая его правоту. «Я слишком надеялась на убежище, полученное на Кинрис, а содружество вряд ли преподнесет нам Такуту на блюдечке и не попробует меня припугнуть» послушно сложила выданные мне средства защиты в небольшую сумочку и, опершись на предложенную руку, последовала Сэмом к выходу. Здание, в котором проходило торжество, поражало своими размерами и техническим оснащением, а еще количеством охранных систем. И неудивительно, сегодня здесь собираются одни из самых влиятельных людей галактики. Вообще, всю планету Кинрис можно было назвать сплошной защищенной зоной. Уникальное место под контролем частных лиц. Она не входит ни в одну из известных коалиций, но в то же время многим умудряется диктовать свои правила. Миновав широкую, украшенную изысканными цветами лестницу, мы с Сэмом прошли досмотр и, получив индивидуальные браслеты, оказались в высоком зале. Если не приглядываться, то могло показаться, что его убранство было весьма скромным. Но как только повнимательнее присмотришься к деталям, сразу понимаешь – здесь шик в каждой мелочи. Одни небесные цветы соали чего стоят, капризные растения, растущие в высоких горах планеты Ишин. Перевозку они практически не переносят, и лишь создав все необходимые условия, удается довести хотя бы часть. Сейчас их тонкий запах смешивался с ароматами дорогих парфюмов, которые доносились от проходивших мимо прекрасных женщин. С интересом осмотрелась вокруг и взяла предложенный изящный бокал с напитком. Сэм официанта проигнорировал, прощупывая толпу внимательным взглядом. Глядя на него, сразу ощущаешь напряжение и ожидание опасности. А так хотелось хоть немного отдохнуть. Просто почувствовать себя красивой женщиной, мило пообщаться ни о чем с окружающими людьми. Но Сивал прав. Это не то место, где стоит расслабляться. Я здесь для дела и не должна забывать об этом. Черную макушку Сакира Эмала увидела еще издалека. Он был чуть выше остальных мужчин, стоящих группой и весело беседующих. Со спины показалось, что передо мной севал, и я снова замечталась. Поэтому пропустила момент, когда Сакир резко обернулся и устремил на меня взгляд своих черных глаз. Он настиг меня даже сквозь расстояние и пригвоздил к месту. Странное чувство, словно я смотрю в глаза зверя. Хотелось отвести взор, но я не могла. Стояла и наблюдала, как он, извинившись, отходит от мужчин и идет в мою сторону. Уверенно, не спеша, он скользил по блестящему каменному полу, и мне показалось, Если посмотрю вниз, увижу в отражении черную пантеру. Едва заставила себя опустить взгляд и нервно сглотнула. Нужно сосредоточиться. Что там говорил Сивал? Быть милой. Протяжно выдохнула. Я милая. Я очень милая. Настолько милая, что аж скулы сводит. Ренора. Голос мужчины был тягучим, словно смола, и казалось, что я в нем залипаю. Рад видеть тебя здесь. Протянутая рука не давала и шанса избежать прикосновений. Пришлось положить в нее свою похолодевшую от напряжения ладошку. Сакир склонился над ней, и его горячее дыхание обдало кожу. Показалось, что он втянул воздух, еле подавило в себе желание вырвать руку. Странный мужчина. «Спасибо за приглашение, Сакир», – улыбнулась я как можно более искренне. «Чудесный прием. Расскажешь немного о планетах, ради которых сегодня проводится этот вечер?» «С удовольствием», – дружелюбно ответил он и предложил мне согнутую руку. Я сейчас как раз буду выступать. Пойдем, найду тебе местечко поближе. Несмело держа мужчину под руку, я пошла рядом с ним. Мы умело маневрировали среди гостей, иногда останавливаясь и улыбаясь в левитирующие камеры. Похоже, завтра фото нашей с ним прогулки будут на всех полосах. Думаю, Сивал постарается это обеспечить. Сакир остановился рядом с небольшим возвышением, вокруг которого полукругом стояли изящные стулья на них не спеша рассаживались гости. Меня усадили в первом ряду и, еще раз широко мне улыбнувшись, оставили одну. Поискала глазами Сэма. Он стоял чуть в стороне и не спускал с меня внимательного взгляда. Стало спокойно. Этот мужчина вызывал доверие и чувство защищенности. Раздалась легкая музыка, засветились экраны, опоясывающие трибуну полукругом. На них замелькали снимки неизвестных мне планет, а чуть сбоку включилась большая голограмма. «Добрый вечер, дамы и господа!» – приятный голос Сакира разнесся по залу. «Рад приветствовать вас на этом приеме. Мы все знаем причину, по которой здесь собрались, так давайте не будем затягивать». Из зала послышались громкие аплодисменты, и Сакир, снова обаятельно улыбнувшись, начал свою речь. «Меня мало волновали неизвестные мне виновники сего торжества, но Сакир так о них рассказывал, что невольно захотелось им помочь». Из-за стремительно меняющегося климата на одной из трех планет системы Кизи под угрозой оказались сотни видов уникальных животных и растений, и сейчас собирались средства для их переселения на соседние планеты. Поймала себя на том, что едва ли не открыв рот, слушаю этого мужчину. Казалось, его голос гипнотизирует и затягивает смысл произнесенных им слов. Заставляется переживать. С трудом стряхнуло странное оцепенение. Незаметно посмотрела вокруг и легонько улыбнулась. Не одна я попала под таинственные чары. А Сакир тем временем закончил и под громкие аплодисменты раскланивался. Я решила, что уже можно встать и пройтись по залу, когда он снова вдруг заговорил. Знаете, во вселенной много прекрасных мест, и я рад, что людей, готовых их защищать, становится все больше. Возможно, кто-то из вас уже слышал о планете Такута. Мужчина махнул рукой, и голограмма сменилась на хорошо знакомый мне грот. Как же непривычно видеть его здесь и понимать, что несколько недель сама находилась там. Из зала раздались хлопки. Кто-то действительно слышал о ней. А Сакир продолжал. «Но сегодня мне бы хотелось показать вам не дивный мир планеты, а ее смелую защитницу. История этой девушки покорила меня. Она смогла не ожесточиться и, вернувшись домой, кинулась на спасение планеты, которую по всем законам должна была возненавидеть. «Ренора!» – позвал он меня. «Поднимись ко мне!» Чуть не застонала в голос, я не привыкла получать столько внимания и всегда чувствовала себя неуютно под прицелом большого количества глаз, но деваться некуда, нацепила легкую улыбку и под аплодисменты поднялась к Сакиру. Яркий свет немного слепил, и я не могла хорошо видеть сидящих в зале людей, оно и к лучшему, не буду хоть так нервничать. «Ренора, твоя история кажется невероятной, думаю, многих интересует, почему ты решила вступиться за Такуту». И снова такой простой вопрос едва не поставил меня в тупик. Пора бы уже выучить универсальный ответ. Ведь не расскажешь им всю подноготную. Они ждут красивых слов. А что я могу им сказать? Что хочу помочь и в то же время свои цели преследую? Или что до сих пор виню эту планету в смерти папы? Не лучшая публичная речь получится. Придется импровизировать. Однажды один хороший человек на такуте мне сказал, что как бы ни было мне тяжело, я не должна позволить своему сердцу каменеть и покрываться инием. Он велел мне бороться и помнить, что все в этой жизни возвращается, и добро, и зло. И эта планета – мой шанс вернуть добро, которое мне когда-то безвозмездно дали. Едва сдержала набежавшие слезы, вспоминая, как шершавая старческая рука Маквала поглаживала мою, а его слова дарили надежду на лучшее, той непроглядной тьме, что я была. Надо бы его послушать и еще раз пересмотреть свое отношение к планете. Такие правильные слова, Ринора, поддержал мужчина и легонько приобнял меня за плечи. Случайно или нет, но его ладонь скользнула по задней части руки. Острый коготь с легким нажимом прошелся по ней. Сразу вспыхнули почти забытые ощущения, когда руки Сивала скользили по мокрой коже в момент близости там, в озере. Я боялась повернуть голову и посмотреть на Сакира. Неужели это Севал? Или я уже так по нему соскучилась, что пытаюсь найти в каждом мужчине? От будоражущих кровь мыслей отвлек Сакир. Если меня выберут опекуном, я обязательно приглашу вас в попечительский совет. Надеюсь, вы не откажетесь? Откажусь, но этого лучше пока никому не знать. Благодарю, Сакир. С удовольствием. Давайте поддержим эту смелую девушку и пожелаем ей удачи перед предстоящей комиссией. Я мило улыбнулась и, поблагодарив Сакира, спустилась вниз. Он остался отвечать на вопросы и вести беседу с гостями, а мне нестерпимо захотелось покинуть зал хоть ненадолго. Я не привыкла к такому вниманию и казалось, что все взгляды людей словно приклеились ко мне. Появилось сильное желание смыть их. Поэтому поспешила и даже не поняла, как умудрилась налететь на высокого тощего мужчину. Он быстро отстранился и негромко сказал. «Прошу прощения. Знаете, что неравнодушные люди есть». И сразу же скрылся за углом. Я смогла запомнить лишь плохо сидящий костюм. Странный какой-то. «Сэм!» – обратилась я к подоспевшему сопровождающему. «Мне нужно в дамскую комнату». «А ты можешь воздержаться?» Голос Сэма был серьезным. Он с тревогой смотрел в том направлении, куда ушел тот странный тип. «Нет!» уверенно сказала я, и направилась в нужную мне сторону. «Да что со мной может случиться в уборной?» Оставив Сэма сторожить у двери, быстро зашла внутрь. Заняла свободную кабинку и закрылась. Устала провела рукой по лицу, рассматривая свое отражение. Снаружи доносился шум голосов, но я не обращала на него внимания. Наверняка дамы щебечут. Но когда вышла в общую зону, наткнулась на разгневанную Симону Моу. Ее я запомнила хорошо. Она была одной из последних журналисток, кому я давала интервью. Женщина нервно крутила в руках коммуникатор и постукивала широкой туфелькой по полу. «Мы здесь заперты», – недовольно констатировала она. Заклинила. «Там разгар приема, а я сижу в туалете». И она снова подошла к двери и забарабанила по ней. Раздался входящий вызов на коммуникатор. «Сэм», – ответила я, – «здесь дверь не работает, мы не можем выйти». «Стой на месте и никуда не уходи!» – послышался холодный приказ. Ясно. Облокотилась на стену и стала ждать, наблюдая, как Симона мечется из угла в угол. Вдруг она победно вскрикнула и открыла почти незаметную дверь в технические коридоры. «Выход!» – обрадованно произнесла она и направилась внутрь. Я же стояла на месте и за ней не спешила. Сэм сказала ждать. «Ты идешь?» – из-за двери высунулась голова Симоны. Или так и будешь тут торчать, пока вечер не закончится? Я подожду, спокойно ответила я. Как знаешь, если найду выход, крикну тебе. И она скрылась за дверью, оставив ее полуоткрытой. За ней виднелся небольшой коридор, по которому раздавался звонкий стук ее каблуков, затем шум и ее победный клич. Выход! Ренора, иди сюда! Я немного засомневалась, но все же решила двинуться за ней. Плохо освещенный коридор пах сыростью и пылью, и я быстро его миновала, ориентируясь на яркое пятно света. Но когда подошла вплотную, поняла, что это не выход, а технический лифт. Уже собиралась развернуться обратно, когда меня сильно толкнули в спину, и я очутилась внутри, едва удержалась на ногах. Дверь за мной захлопнулась, и лифт пришел в движение.